Глава 9. Тенардье в действии. На другой день задолго до рассвета господин Тенардье, сидя со свечой у окна в общей комнате трактира, с пером в руке составлял счёт приезжему в жёлтом сюртуке. Жена стояла рядом, наклонившись и следила за его рукой. Оба молчали. В доме было слышно движение, это жаворонок подметал лестницу. Спустя добрую четверть часа, после нескольких помарок, Тенардье создал следующий шедевр. «Счет господину из номера один. Ужин — три франка, комната — десять франков, свечи — пять франков, топка камина — четыре франка, услуги — один франк, итого — двадцать три франка». «Двадцать три франка?» — воскликнула жена с восхищением, к которому примешивалась некоторая неуверенность. — Это слишком. Он не захочет платить. Теннердье засмеялся своим холодным смехом и сказал. — Заплатит. Жена не настаивала. Она принялась накрывать столы, муж ходил взад и вперед по комнате. Минуту спустя он сказал. — Ведь у меня полторы тысячи франков долгу. Он сел к камину, и грея ноги у тёплой золы, углубился в размышление. Ах, да, продолжала жена. Ты не забыл? Сегодня я вытолкную казету за дверь. Это-то и чудовище. Она меня изведёт своей куклой. Я скорее соглашусь выйти замуж за Людовика 18-го, чем ещё хоть на один день оставить у себя девчонку. Тенордье закурил трубку и отвечал в промежутки между двумя затяжками. Ты подошь счёт этому господину. А затем он вышел. Едва он успел уйти из залы, как в неё вошёл путешественник. Тенардия тотчас же показался позади него и остановился в полуоткрытой двери. Он был виден только своей жене. Жёлтый человек держал в руках свою палку и свёрток. Так рано поднялись, сказала тётка Тенардия. Разве вы уже покидаете нас, сударь? Говоря таким образом, она с замешательством вертела и мяла в руках счёт. На её грубом лице появилось необычное для неё выражение неуверенности и смущения. Подать подобный счёт человеку, умевшему вид бедняка, казалось ей неудобным. Путешественник был чем-то озабочен и рассеян. Он ответил: "Да, с ударами я ухожу. А у вас, значит, не было никаких дел в Монфермее, сударь?" Нет, я был здесь проездом, вот и всё. С ударением прибавил он: сколько я вам должен? Тэнердье, отвечая, протянул ему сложенный вдвое счёт. Человек развернул бумажку и посмотрел на неё, но, по-видимому, его внимание было отвлечено чем-то другим. С ударением сказал он: хорошо ли идут ваши дела в Монфермеиле? Не слишком, сударь, отвечал Тэнердье, удивлённая тем, что не слышит с его стороны возражений. Она продолжала жалобным тоном: "Ах, сударь, времена очень тяжёлые. В наших местах мало состоятельных людей, всё мелочата, как видите. Редко встречаются такие великодушные господа, как вы. У нас столько расходов, одна эта девчонка стоит нам немало". "Какая девчонка?" "Ну, знаете, маленькая казета, жаворонка, как её называют соседи. «А-а-а», — сказал человек, — «как глупы эти крестьяне! Она больше похожа на летучую мышь, чем на жаворонка. Видите ли, сударь, мы не можем заниматься благотворительностью. Доходы у нас маленькие, а платить приходится так много. Торговый патент, подати, налог на двери и окна, кроме того, процентный налог. Вы сами знаете, казна с нас дерет страшные деньги. К тому же у меня есть дочери. Какая мне нужда кормить чужих детей?» Путник прервал её голосом, которому старался придать равнодушие, но который невольно вздрагивал. Э, что если бы вас освободили от неё? От кого? От Казетты? Да. Злобная и красная физиономия трактирщицы отвратительно просияла. Ах, господин, добрый господин, возьмите её, уведите, унесите, осыпьте сахаром, начините трюфелями, выпейте или вкушайте, и да благословит вас Пресвятая Дева и все святые рая. Я согласен. Неужто вы её берёте? Беру. Сейчас? Сейчас. Позовите девочку. Казетта, крикнула Тенерадье. А тем временем продолжал проезжий: Я хочу заплатить за ночлег и за ужин. «Сколько я вам должен?» Он бегло взглянул на счет и не мог удержать удивленного возгласа. «Двадцать три франка?» Он посмотрел на трактирщицу и повторил. «Двадцать три франка?» У Тенардье было время приготовиться к удару. Она отвечала с уверенностью. «Совершенно верно, сударь, двадцать три франка!» Незнакомец положил на стол пять монет по пяти франков. «Пойдите, приведите девочку», — сказал он. В эту минуту на середину зала вышел Тенартье. Он сказал, «Господин проезжий должен двадцать шесть су». «Как двадцать шесть су?» — воскликнула жена. «Двадцать су за комнату», — холодно продолжал Тенартье, — «и шесть су за ужин». «Что касается девочки, то мне надо об этом поговорить с господином проезжим наедине». Оставь нас, жена. Тётка Тенердье испытала нечто вроде ослепления, какой бывает с людьми при неожиданной и блистательной вспышке таланта. Она поняла, что на сцену выходит великий актёр, и удалилась, не сказав ни слова. Когда они остались одни, Тенердье предложил путешественнику стул. Тот сел. Тенердья стал состоять. Его лицо приняло выражение необыкновенного добродушия и простосердечия. Видите ли, сударь, я должен сказать вам, что я обожаю эту девочку. Незнакомец пристально посмотрел на него. Какую девочку? Как ни странно, всё же невольно привязываешься, продолжал Тонардье. Что это за деньги? Возьмите обратно ваше стосу. Я слишком сильно люблю этого ребёнка. Какого? спросил незнакомец. Да нашу маленькую Казету. Ведь вы хотите забрать её у нас? Говорю вам откровенно, я не могу согласиться на это. Эта девочка будет потом обвинять меня. Я взяла её совсем маленькой. Правда, она стоит нам много денег. Правда, у неё есть недостатки, правда, мы не богаты, а я заплатил более 400 франков за одни лекарства во время её болезни. Но надо же делать что-нибудь для Бога. У неё нет ни отца, ни матери. Я вырастил её. У меня хватит хлеба и на неё, и на себя. Я очень привык к этому ребёнку. Вы понимаете, к детям так легко привязываешься. У меня добрая душа. Я не рассуждаю. Я просто люблю эту девочку. Моя жена вспыльчива, но тоже любит её. Она нам совсем как родная. Я привык слышать её болтовню в доме. Незнакомец всё время пристально смотрел на него. Тенердье продолжал: Извините, сударь, нельзя же отдать своего ребёнка так первому встречному. Разве я не прав? Впрочем, я ничего о ней говорю. Вы богаты, у вас вид честного человека. Может быть, это счастье для неё. Но сперва надо бы узнать это наверняка. Вы меня понимаете? Предположим, я отпустил бы её и пожертвовал бы собой, но мне хотелось бы знать, куда она идёт. Я не желал бы терять её из виду, хотел бы знать, у кого она находится, чтобы навестить её когда-нибудь. Она же со своей стороны знала бы, что её добрый приёмный отец близко и что он заботится о ней. Я даже не знаю вашего имени. Вы уведёте её, а я буду думать, Где же мой жаворон? Куда он девался? Надо бы, по крайней мере, увидеть какой-нибудь клочок бумажонки, хоть кусочек паспорта, не так ли? Незнакомец, не переставая смотреть на него тем взглядом, который, так сказать, проникает до глубины совести, отвечал серьёзным и твёрдым голосом. Господин Тонардье, никто не берёт с собой паспорта, уезжая за 5 миль от Парижа. Если я увезу Казету Я увезу её навсегда. Вы не узнаете ни моего имени, ни моего места жительства. Вы не будете знать, где она находится. Я хочу, чтобы она больше никогда в жизни не видала вас. Я разорву путы, связывающие её, и она уйдёт. Согласны вы на это? Да или нет? Денардье прекрасно понимал, что имеет дело с кем-то очень сильным. Со своей обычной прозорливостью он догадался об этом. Накануне он пил с извозчиками, курил и пел непристойные песни, но в то же время наблюдал весь вечер за незнакомцем, подстерегая его подобно кошке и изучая его подобно математику. Ни один жест, ни одно движение человека в жёлтом сюртуке не ускользнули от него. Прежде чем неизвестный выразил так ясно своё участие в козете Тэнардье уже угадал его. Он подметил задумчивый взгляд этого старика, обращённый на ребёнка. Откуда такое участие? Кто этот человек? Почему, несмотря на кучу денег в кошельке, он так нищенски одет? Вот вопросы, которые он задавал себе, не умея их разрешить, и это его раздражало. Он думал всю ночь. Это не мог быть отец Казеты. Может быть, это её дед? Тогда чего же он не объявил об этом с самого начала? Когда есть права, они их заявляют. Очевидно, у этого человека не было никакого права на казету. Тогда кто же он? Теннардье терялся в догадках. Но тут же он взвесил всё в одну секунду и понял, что наступил момент действовать быстро и прямым ударом. Денардье поступил подобно великим полководцам в решительную минуту, которую только они одни умеют распознать. Он неожиданно открыл огонь из своей батареи. "Сударь", сказал он. "Мне нужно полторы тысячи франков". Незнакомец вынул из бокового кармана старый чёрный кожаный бумажник, открыл его, достал три банковских билета и положил их на стол. Затем он прижал эти билеты большим пальцем и сказал трактирщику «Приведите к Казету». Что же делала Казета в то время, как все это происходило? Проснувшись, она побежала к своему башмачку и нашла в нем золотую монету. Она догадалась, откуда этот подарок, но испытывала при этом какое-то смешанное чувство радости и страха. Казета была довольна, Но ещё больше смущена. Эти великолепные, красивые вещи казались ей не настоящими. Кукла внушала ей страх, золотая монета её пугала. Она безотчётно дрожала перед всем этим великолепием. Один только незнакомец не внушал ей страха, напротив, он придавал ей храбрости. Со вчерашнего дня она в своих детских мыслях непрестанно возвращалась к этому человеку, который казался таким бедным, и печальным стариком, но который был так богат и добр. С тех пор, как она встретилась с этим человеком в лесу, всё словно переменилось для неё. Казетта, видавшая меньше счастья в жизни, чем самые последние ласточки в небе, не знала, что это такое прибегнуть в трудную минуту к матери, укрыться под чьим-либо крылом. С пяти лет, то есть с тех пор, как она помнила себя, бедное дитя дрожала от страха и холода. Всегда она была беззащитна против сурового дуновения несчастья. Теперь ей казалось, что она нашла прибежище. Прежде в её душе был холод, теперь тепло. Она даже уже не так сильно боялась тётки Тenarдии. Теперь она была уже не одна, кто-то был с ней рядом. Она быстро принялась за свою утреннюю работу, но её отвлекал этот Луидор. лежавшей в том самом кармане фартука, из которого накануне выпала монета в 15 су. Луидор, старинная французская золотая монета, равнялась 20 франкам. Подметая лестницу, она останавливалась и словно застывала, забыв свою метлу и весь мир, занятая созерцанием этой звёздочки, блеставшей в глубине её кармана. В такую минуту её застала тётка Тенердье, Она пошла за девочкой по приказу своего мужа. Неслыханное дело, она не отвесила ей ни одной колотушки и не обругала её. "Казетта", сказала она почти кротко. "Иди скорей". Минуту спустя Казетта входила в зал трактира. Незнакомец взял свёрток, который он принёс с собою, и развязал его. В нём оказалась детская шерстяная платьице, передник тёплая кофточка, юбка, косынка, шерстяные чулки и башмаки, то есть полное одеяние для девочки 7 лет. Всё было чёрного цвета. "Дитя моё", сказал незнакомец, "возьми это и пойди поскорее переоденься". Уже рассветало, и жители Монфермейля, начинавшие отворять ставни своих домов, видели, как по парижской дороге шёл бедно одетый старик, ведя за руку маленькую девочку в трауре, которая несла в руках розовую куклу. Они шли по направлению к Ливрии. Это были наш незнакомец и Казетта. Никто не знал этого человека, так как Казетта была уже не в лохмотьях, то многие не узнали и её. Казетта уходила. С кем? Она не знала этого. Куда? Она тоже не знала. Она понимала только одно, что навсегда покидает трактир Тен-Ардье. Никто даже не простился с нею, точно так же, как и она не простилась ни с кем. Она уходила из этого дома ненавидимая и ненавидящая. Бедное кроткое существо, сердце которого не ведало до сих пор ничего, кроме притеснения. Казета шла медленно, широко открыв свои большие глаза и глядя на небо. Она положила свой луидор в карман нового передника. Время от времени она наклонялась и глядела на него, потом переводила взгляд на старика. Она испытывала такое чувство, точно попала в соседство к самому Богу. Глава 10. Тенердье забывает захватить ружьё. Хозяйка Тэнардье по своему обыкновению предоставила действовать мужу. Она ожидала от него больших успехов. Когда незнакомцы с Казетты ушли, Тэнардье подождал не меньше четверти часа, потом отвёл жену в сторону и показал ей полторы тысячи франков. "Только-то", сказала она. В первый раз с самого начала их супружеской жизни она осмелилась отнести критический к поступку своего властелина. Удар был рассчитан верно. В самом деле, ты права, сказал он. Я ужасный дурак. Дай-ка мне шляпу. Он сложил банковские билеты, спрятал их в карман и поспешно вышел, но ошибся и повернул сначала направо. Соседик, к которым он обратился, указали ему правильный путь. Жаворонка и незнакомцы видели идущими по направлению к Ливрии Он быстро зашагал в ту же сторону, рассуждая сам с собой. Этот человек, очевидно, миллионер, одет и в жёлтой сюртуке, а я глупое животное. Сначала он дал 20 су, потом 5 франков, наконец 1500 франков, и всё это с одинаковой готовностью. Он заплатил бы и 15000 франков, но я догоню его. А этот узелок с платём за ранее приготовленный для девочки. Всё это очень странно, тут скрывается какая-то тайна. а тайны не следует выпускать из рук. Тайны богатых — то же, что губки, полные золота, надо только уметь их выжимать. Все эти мысли вихрем пронеслись у него в мозгу. «Я глупое животное!» — повторял он. Они уже успели уйти довольно далеко вперед, но ребенок шел медленно, а Тенардье шагал очень быстро. Кроме того, он хорошо знал местность. Вдруг он остановился и ударил себя по лбу, как человек, который забыл самое главное и готов возвратиться назад. "Зря я не захватил ружья", сказал он себе. После минутного колебания он подумал: "Нет, они, пожалуй, успеют скрыться". И он продолжал путь, быстро продвигаясь вперёд с уверенностью лисицы выслеживающей выводок куропаток. Когда он миновал пруды и достиг заросшей травою аллеи, идущей почти вокруг всего холма, то увидал над кустарником шляпу. Это была шляпа незнакомца. Кустарник был низкий. Теннердье догадался, что незнакомец и Казетта присели на землю отдохнуть. Ребенка не было видно, потому что он был мал, зато виднелась голова куклы. Теннердье не ошибся. Незнакомец присел для того, чтобы дать Казетте немного отдохнуть. Трактирщик обошел кусты и неожиданно вырос перед ними. «Извините, сударь», — проговорил он, запыхавшись, — «вот ваши тысяча пятьсот франков». И он протянул незнакомцу три банковских билета. Человек поднял глаза. «Что это значит?» Теннердье почтительно ответил. «Это значит, сударь, что я забираю казету назад». Казета вздрогнула. и прижалась к старику. Тот ответил, глядя прямо в глаза Тэнердье, и разделяя каждый слог: "Вы забираете назад Казету?" "Да, сударь. Я беру её и сейчас объясню вам всё. Я раздумал. Я не имею права отдавать её вам. Я честный человек. Эта девочка не моя, она принадлежит своей матери." Мать доверила её мне, и только матери я могу отдать эту девочку. Вы мне скажете, но ведь мать умерла. Хорошо. В таком случае я могу отдать ребёнка только тому, кому это поручено, и кто принесёт мне письмо, подписанное матерью. Вот и всё. Незнакомец, не отвечая, порылся в кармане, и Тенердье снова увидел бумажник с банковскими билетами. Радостный трепет охватил трактирщика. Хорошо, подумал он, будем наготове. Он хочет меня подкупить. Прежде чем развернуть бумажник, путешественник огляделся вокруг. Место было совершенно пустынное, ни в лесу, ни в долине не было ни души. Незнакомец открыл бумажник и вынул из него не пачку банковских билетов, как ожидал Тонардье, а простую маленькую бумажку, которую он развернул, и подал трактирщику. Вы правы, сказал он. Прочтите. Тенардье взял бумажку и прочёл. Монтрой, 25 марта 1823 года. Господин Тенардье, отдайте казету подателю сего письма. Вам оплатят все дополнительные расходы. Имея честь быть вашим покорный слугой. Фонтина «Вам знакома эта подпись?» — продолжал незнакомец. «Это была подлинная подпись Фонтины. Теннердье, конечно, ее узнал». Трактирщику нечего было возразить. Он почувствовал двойную досаду от того, что не получит денег, на которые надеялся и от того, что побежден. Незнакомец прибавил. «Вы можете сохранить это письмо как оправдательный документ». Подпись довольно ловко подделана, пробормотал Тонардьев сквозь зубы. Но «Ну да ладно, пусть так. Он решился на последнюю отчаянную попытку. "Хорошо, сударь", сказал он. "Если вы действительно то лицо, которому мать поручила взять девочку, то мне следует получить с вас за все расходы. Это немалая сумма". Незнакомец встал, и сказал, выбивая щелчками пыль из своего потёртого рукава. Господин Тонардье, в январе мать считала, что она должна вам 120 франков. В феврале вы прислали ей счёт в 500 франков. В конце февраля вы получили 300 франков и 300 франков в начале марта. С тех пор прошло 9 месяцев. Считая по 15 франков в месяц, как было условно, это составляет 135 франков. Вы получили сто франков сверх вашего старого счета. Остается, стало быть, тридцать пять франков. Я только что дал вам полторы тысячи. Теннердье почувствовал то же, что чувствует волк, когда его схватывают стальные челюсти капкана. «Какой черт сидит в этом человеке?» — подумал он. Он поступил, как поступает в таких случаях волк, то есть попытался вырваться сильным прыжком. Дерзость уже удалась ему один раз. — Сударь, виноват в имени вашего, не знаю, — решительно сказал он, оставляя на этот раз всю свою почтительность. — Я забираю казету, или вы мне заплатите тысячу ЭКЮ. Незнакомец спокойно сказал, — Идем, казета. Он протянул левую руку к казете, а правый поднял свою палку, которая лежала на земле. Теннердье обратил внимание на толщину дубинки и на пустынность местности. Незнакомец углубился с ребёнком в лес, оставив трактирщика растерянным и неподвижным. Глядя им вслед, Тенардье рассматривал широкие, немного сутулые плечи незнакомца и его большие кулаки. Потом он перевёл взгляд на самого себя, на свои слабые, тощие руки. "Я должен быть в самом деле ужасно глуп", подумал он, что не захватил с собой ружья, ведь я шёл на охоту. и все же трактирщик не желал уступать. «Я хочу знать, куда он направляется», — сказал он и пошел за ними вслед. В руках у него остались две вещи — насмешка, клочок бумаги, подписанный Фонтиной, и утешение — полторы тысячи франков. Незнакомец уводил казету по направлению к Леври. Он шел медленно, опустив голову, грустный, задумчивый. Зимой лес прозрачен, и Тэнердье не терял их из виду, оставаясь довольно далеко позади. Время от времени человек оборачивался и смотрел, не следят ли за ним. Вдруг он увидал Тэнердье. Он тотчас свернул с казеты в чащу, и оба не скрылись из глаз. "Вот так чёрт", сказал Тэнердье и ускорил шаг. Густота зарослей позволила ему подойти к ним ближе. Углубившись в чащу, незнакомец обернулся. Напрасно Тэнердье поспешил спрятаться за ветвями. Ему не удалось укрыться от незнакомца. Тот бросил на него беспокойный взгляд, покачал головой и продолжал путь. Трактирщик не отставал. Они сделали таким образом 200 или 300 шагов. Вдруг незнакомец обернулся ещё раз и снова заметил трактирщика. На этот раз он поглядел на него с таким грозным видом, что Тен-Ардье счел бесполезным идти дальше. Он повернул назад. Глава одиннадцатая. Номер девяносто четыре тридцать появляется снова. Жан-Вальжан не умер. Падая, или, вернее, бросаясь в море, он был, как мы помним, без цепей. Он проплыл под водой до одного стоявшего на рейде корабля, к которому была прицеплена барка, и ему удалось спрятаться в этой барке до вечера. Ночью он вплавь достиг берега недалеко от мыса Брюм. Там, имея достаточно денег, он достал себе одежду. Один кабачок в окрестностях Баланье был в то время своего рода костюмерной для беглых каторжников, предприятие очень выгодное. После этого Жан-Вальжан, подобно всем беглецам, старающимся обмануть бдительность закона, стал держаться неясного и запутанного маршрута. Он остановился в первый раз в Парадо, близ Боссе. Затем он направился к Гран-Вилару, около Бриансона, в Верхних Альпах. Это было беспокойное бегство ощупью, путь Крота, извилины которого неизвестны. Впоследствии удалось найти некоторые следы его путешествия в Эне, в области Севрея, в Пиренеях, в окрестностях Переге, в Брюни, в кантоне Шапель-Ганаге. Наконец он добрался до Парижа. Мы только что видели его в Монфермееле. Первой его заботой по прибытии в Париж было купить траурный костюм для маленькой девочки лет 7-8, затем найти себе помещение. Проделав всё это, он отправился в Монфермейль. Читатель, вероятно, помнит, что во время своего предыдущего бегства он уже предпринимал таинственное путешествие в Монфермейль или его окрестности. По поводу этого судебные органы получили некоторые сведения. Впрочем, его считали умершим, что ещё более сгущало мрак, образовавшийся вокруг него. В Париже ему попалась в руки газета, сообщавшая о его смерти. Это придало ему бодрости и даже почти успокоило, словно он и в самом деле умер. Вечером того дня, когда Жан Вальжан вырвал газету из Кафе Тэнердье, он возвратился в Париж. Он входил туда в сумерки. через заставу Монсо. Там он сел в кабриолет, который отвёз его на площадь обсерватории. Здесь он сошёл, заплатил извозчику, взял казетту за руку и оба тёмной ночью по пустынным улицам, прилегающим к Курси и Глоссер, направились к бульвару Опиталь. Для казетты весь этот день был полон впечатлений и прошёл необыкновенным образом. В дороге они ели, присев где-нибудь у забора, хлеб с сыром, который покупали в уединённых трактирах. Часто меняли экипажи, сделали часть дороги пешком, она не жаловалась, но устала. Жан-Вальжан чувствовал это по своей руке, которую она сильнее стала тянуть на ходу. Он посадил её к себе на спину. Казетта, не выпуская Катрины, положила голову на плечо Жан-Вальжана и уснула.